Глава номер 25 Император Ху также писал «Не закончив одно дело, не следует браться за другое». По этой самой причине командующий Траму и Нофар не собирался покидать мостик флагманского корабля до тех пор, пока инцидент с Сайтонами не будет до конца исчерпан. Пока у него имелась лишь информация о том, что группа переговорщиков благополучно добралась до логова генерала Ветра, в который он превратил один из захваченных Харвестеров, Командующего Фарни долюбливал Сайтонов. Ему не нравилась их чрезмерная, порой даже кажущаяся напускной грубость. Его раздражала их тяга к всевозможным блестящим безделушкам. Он готов был признать, что Сайтоны не способны на верломство и подлость. Но за всеми их причудами, или, может быть, лучше сказать, странностями, ему постоянно виделось нечто такое, чего, может быть, на самом деле не было, но с чем Фарни хотел столкнуться в самый неподходящий момент. Сайтаны вызывали у него постоянную настороженность своей непредсказуемостью, помноженной на импульсивность. Но кому еще могло прийти в голову высадить десант на планету, затянутую кислотным туманом, да еще установить там несколько пусковых установок системами Улуру? Самому Офару никогда бы не пришло в голову провернуть подобную операцию, по его мнению крепко отдающее безумием. Но Халек Дак. Именно это безумие превращало сайтонов в воинов, с которыми мало кто мог тягаться. И сказать честно, Офарни на секунду не сомневался в том, что заявление об Улуру – это вовсе не блеф. Как-то раз командующий прочитал одну из книг по истории Древней Земли. Прочитать ее Офара заставила дочь, которая сама была охоча до всевозможных странностей. В истории шла речь о воинах, которых называли берсерками. Они обладали способностью перед началом битвы впадать в дикую ярость, граничащую с безумием, а может быть и переходящую в него. В этом состоянии они становились неуязвимыми для врага, невиданную силу. А после окончания боя они зачастую сами не понимали, что вытворяли на поле битвы. Сайтаны казались офару похожими на берсерков. Только вместо мечей и боевых топоров в руках у них были гравидеструкторы, импульсные винтовки и электромагнитные пулеметы. Но легенда об их подвигах в боях в ходе операции по зачистке территорий, занятых вильдерами, контрабандистами и прочими отбросами общества, ходило немало. К столику командующего подошел капитан Уней. Еще на подходе его перехватил бывший робот-уборщик. А ныне помощник, или как он сам считал, советник главы Объединенной службы безопасности Фортана. Внимание, внимание! Прошу сообщить мне о сути вопроса, который вы собираетесь обсудить с командующим. Пшел вон! цыкнул на него капитан. Внимание, внимание! не сдавался робот. Ставлю вас в известность, что вы имеете дело с советником Фортуана Офара. Ты уборщик. Я был повышен в должности не на моем корабле. Внимание, внимание! Сей недружелюбный акт с вашей стороны будет расцениваться как «Прекрати, Бо!», не выдержав, взмолвил Офар. Робот тут же развернулся, подкатился к командующему с другой стороны и сообщил доверительным тоном. «Я просто хотел, чтобы вас не тревожили по пустякам. Фортуан командующий. Во всем нужно знать меру, Бо. Капитан Уней не станет беспокоить меня по пустякам». Робот что-то прожужжал так тихо, что его никто не услышал. «Вы уверены, что правильно поступили, доверив работу помощника роботу-уборщику?» — поинтересовался на всякий случай Уней. «Теперь уже не очень», — успехнулся Офар. «Если хотите, я дам приказ техникам отключить его». Робот снова зажужжал. На этот раз в его жужжании откровенно звучало недовольство. «Нет, не стоит», — сделал отрицательный жест Офар. «Он меня...» «Командующий помахал рукой, подбирая нужное слово. Стимулирует. Кроме того, у него неплохая интуиция». Он скептически поджал губы. «Если бы какой-то робот на его корабле отличился особым умом и сообразительностью, кто-то из его техников непременно доложил бы об этом капитану. На корабле каждый должен занимать предписанное ему место и выполнять работу согласно штатному расписанию, будь ты человек, робот или даже кот». «Так что же вы хотели сказать, фортуан капитан? Я переговорил с доктинианцами. Их весьма заинтересовал объект, что мы вытащили из гиперспейса. Они обещали в самое ближайшее время выслать две летающие научные лаборатории, чтобы на месте заняться его изучением. Конечно, им было бы удобнее заняться этим на стационарной базе, но доктинианцы справедливо опасаются, что транспортировка объекта через гиперспейс еще больше трансформирует его» а путь в нормальном пространстве займет слишком много времени. «Отлично», — кивнул Афар. «Будем надеяться, что доктинианцам удастся выяснить, кто за всем этим стоит. Я бы не стал делать на это слишком большую ставку, фортуан командующий. То, что мы видели, не похоже на их биокорабли. Хотя, конечно, если кто-то сможет в этом хоть что-то понять, то это доктинианцы. Своих людей я даже близко к этой штуке подпускать боюсь». Командующий сделал замысловатый жест рукой, означающий что-то вроде «поживем-увидим». Собственно, ничего иного им не оставалось, как только ждать. Портуан, командующий сорвался с места вахтенный офицер связи. Диспетчерская портала Шен А5 сообщает, только что из гиперспейса вышел десантный корабль Кастан-3. На экран скомандовал фар и следом за капитаном кинулся к обзорной стене. Сначала на одном из экранов появилось изображение с камер портала, демонстрирующих во всей красе Кастант-3. Десантный корабль имел форму, похожую на шаттл, разве что только более вытянутую по сравнению с классическим шаттлом, обслуживающим космопорты и пересадочные станции за заостренным носом и отнесенными почти к самому хвосту крыльями. При необходимости десантный корабль мог совершить посадку на поверхности планеты, Вот только для того, чтобы снова подняться после этого в небо, ему бы потребовалась хорошая взлетная полоса. Поэтому десантные корабли, как правило, высаживали десантников на бреющем полете, используя для этого по ситуации эластичные стропы, либо силовые лучи. При атаке космической станции или вражеского корабля десантный корабль мог попытаться протаранить обшивку носом. Если это получалось, вражеское судно было обречено. Удержать ворвавшихся на корабле или станцию космодесантников могла разве что только такая же команда тренированных головорезов. Медленно удаляющийся от портала Кастан-3 выглядел неповрежденным, что значит, что ему удалось избежать встречи с вражескими кораблями, напавших на основные силы фортанов. «Где связь?» — рявкнул командующий. «Где связь? Где связь?» — тут же заверещал, транслируя слова хозяина робот Бо почему нет связи? На соседнем экране появилось изображение командира абордажной команды Кастана-3 Гейна Тоукара, сидящего рядом с приборной консолью в кресле второго пилота. За его спиной толпили десантники, многие еще не успевшие снять боевые керасы, наплечники и прочую защитную амуницию. Судя по их радостным лицам, операция прошла успешно. Фортуан, командующий. Фортуан, капитан. У наклонил голову и коснулся большим пальцем правой руки брони в области груди. Докладываю. Операция прошла успешно. Основная задача выполнена. Логово террористов уничтожено вместе с оружием. Среди личного состава только один легко раненый. Один из десантников помахал из-за спины командира забинтованной кистью руки. Очень легко. Дополнительная часть задания не выполнена. Не удалось взять ни одного пленного. Закончил доклад Укара. Причина особые обстоятельства. Что это значит? Недовольно сдвинул брови командующий. Если не возражаете, фортуан командующий, я бы хотел доложить об этом лично. Когда вы сможете это сделать? Немедленно, фортуан командующий. Отлично, жду вас на мостике. Уфар выпрямил спину, расправил плечи, поднял правую руку и коснулся большим пальцем груди. — Фортуан офицер Укар, благодарю вас и вашу команду за службу. — Всегда к бою! — разом рявкнули бойцы девиз космодесантников. Офицер Укар вскинул руку в приветственном салюте и отключил связь. — Что-то могло у них случиться? — обратился командующий к капитану. — Какие еще особые обстоятельства? Капитан не успел даже рта открыть, а робот Бо уже ткнулся в ногу хозяина. «У меня есть пять возможных объяснений случившемуся», — радостно прокричал он. «Ты даже понятия не имеешь, о чем идет речь», — недовольно глянул на него сверху вниз о фар. «Это не имеет значения. Я генерирую идеи безотносительно к ситуации». «И какой в этом смысл?» «В соответствии с теорией упорядоченного хаоса, чем больше случайных элементов оказывается включено в систему, тем выше вероятность» что хотя бы один из них может все же оказаться на своем месте. А если такое случится, то элемент, случайно оказавшийся на своем месте, может потянуть за собой вероятную цепочку возможных сочленений прочих включенных в систему элементов. А если все включенные в систему элементы окажутся теми или иным образом связаны друг с другом, то это приведет к образованию хаоса особого рода, так называемого упорядоченного хаоса. В свою очередь, упорядочный хаос может позволить найти ответ абсолютно на все вопросы, какие только могут возникнуть вне системы. А значит, чем больше элементов мы ставим выводить в систему, тем больше у нас будет шансов получить верные ответы на интересующий нас вопрос. «Не существует никакой теории порядочного хаоса», – уверенно заявил капитан Уней. «Ты это только что сам придумал». «Придумал?» – не стал отрицать робот. «Но звучит-то убедительно!» «Я не знаю, что за проблемы могли возникнуть у десантников», сказал капитан Уней. «Даже догадок никаких нет. И если все они целы, следовательно, не встретили серьезного сопротивления. Что еще могло помешать им захватить пленных?» Капитан пожал плечами. «Да, собственно, все что угодно», вернул таки робот Бо. Начиная с внезапного плазменного выброса, короне местного светила и заканчивая бунтом на корабле, который, судя по кадрам, что мы видели, удалось подавить. «Может, нам его тоже подавить?» — предложил Уней. Офар сделал отрицательный жест рукой. Он и сам понимал, что Бо несет ахинею, но при этом Офар ощущал странную теплоту внутри. Всегда Бо находился рядом и что-то там тарабанил. Офар не пытался анализировать это чувство, но оказалось похожим на привязанность, что испытывает хозяин к своему питомцу, с которым многие годы прожил бок о бок. Будь это собака, кот, мышь или даже рыбка, которая всего-то и умеет, что безмолвно открывать рот. Оно дарило чувство близости, столь необходимое одинокому человеку, ведущему довольно замкнутый образ жизни. Странно, но до встречи с роботом-уборщиком, именующего себя Бо, глава ОСБФ травмы Нофар», Никогда не задумывался о том, насколько он одинок. Он проводил все свои дни на работе и брал работу домой. Вовсе не потому, что в этом существовала какая-то необходимость. Просто ему нужно было чем-то себя занять. Нужно было измотать себя настолько, чтобы, упав в кровать, моментально уснуть. И не видеть сны. Потому что если сразу уснуть не удастся, придется всю ночь ворочаться на мятых простынях, вставая периодически, чтобы выпить воды. Открыть или закрыть окно, взять будильник и посмотреть, сколько там осталось до рассвета. Офар почти никогда, за исключением самых крайних случаев, когда других вариантов не было, не пользовался будильником, встроенным в Бью, только старомодным устройством на батарейках, которое стоит на столе или на полке. Быть может, ему требовался повод для того, чтобы встать по ночам, когда мозг разъедает бессонница. Потому что если не встать, будет еще хуже. Это Фар знал точно. Бессонница была его верным спутником и самым страшным врагом на протяжении многих лет. Врачи, к которым он обращался, предлагали самые разные способы борьбы с бессонницей: от медикаментозных до психотерапевтических. Но все они оказывались бессильными против бессонницы Офара, так что в конце концов он перестал ходить по врачам. Все равно толку от этого не было. Опыт стратега подсказывал Офару иное решение. Если врага невозможно было победить, с ним следовало подружиться. Ну или хотя бы приспособиться к существованию в непосредственной близости от него. Изучив привычки своей бессонницы, Офар понял, как ее можно обмануть. Выяснил, каким образом можно ослабить ее бдительность. Разработал ряд приемов, с помощью которых можно было попытаться перехватить у нее инициативу. Одно время он даже подумывал о том, чтобы дать своей бессоннице имя. Но по здравому размышлению решил, что это все же будет перебор. Наверное, ему требовался союзник в этой борьбе. Должно быть, он почему-то решил, что Бо как раз подходит на эту роль. Офар не пытался во всем этом разобраться. Тем более, что времени у него для этого не было. Ни сейчас, ни вообще. Он был самым занятым человеком во всей системе Фортан это уж точно, потому что он сам себя таким сделал. Он захотел, чтобы Бо оставался с ним рядом. Бо был нужен ему. Хотя он и сам до конца не понимал зачем. У Фару вспомнилась дочь. Сколько он с ней не виделся? Три или четыре года. В последнее время они общались только через биом. Все потому, что глава УСБФ был неизменно занят. Офар неожиданно поймал себя на том, что даже лицо Лилаулы он представлял себе так, как оно запечатлилось на обложках журналов. На самом же деле Лилаула выглядит совсем не так. Лицо с обложки всего лишь маска, которую она надевает перед тем, как начать игру. Фортуан, командующий, негромко позвал его Бо. Вы слишком глубоко задумались. Возможно. Моргнув пару раз, Офар вернулся в реальность. У рядом не было. Капитан обсуждал что-то с вахтенным офицером системы наблюдения и контроля. Могу я спросить, о чем вы думали, фортуан командующий? Так, ни о чем, отмахнулся офар. Офицер связи! окликнул он вахтенного. Есть что-нибудь от переговорщиков? Нет, Фортуан командующий, ответил вахтенный. Никаких сигналов с обитального подъемника. У нас разве не прямая связь с Харвестером? Никак нет, Фортуан командующий. Харвестеры используют лазерную связь, настроенную на декодер орбитального погрузчика. Вся связь 325, даже переговоры между харвестерами идет через него. Как только появится информация, какая угодно, немедленно сообщите мне, чем бы я в этот момент не занимался. Так точно, Фортуан командующий. Я бы мог взять ситуацию под контроль, предложил БО. Не стоит мотнул головой командующий, вахтенный сам справится. Бо довольно зажужжал. Ну что еще? Мне только кажется или вы действительно не доверяете мне, Фортуан командующий. Я доверяю тебе, Бо, но пока в твоей помощи нет необходимости. Я чувствую себя никчемным куском железа, уныло произнес Бо. Ну что ты? Наклонившийся фар легонько постучал кончиком пальцев по куполу робота уборщика, «Ты очень нужен мне. Поэтому я не хочу, чтобы ты разменивался на мелкие поручения. Мне не хотелось бы, чтобы в тот момент, когда мне действительно понадобится твоя помощь, тебе не оказалось рядом». «Мы могли бы держать связь через корабельный биюл». «Ну, с этим не все так просто. Почему?» «Не люблю я все эти новомодные штучки. Биюлы, биомы. Мне больше по нраву старая добрая электронная почта». Ну или система мгновенных обменов сообщениями. Когда-то очень давно люди вообще писали письма на бумаге. Интересное должно быть было время. Не знаю. Но я не отказался бы в нем пожить. Ну так, чтобы не на совсем, а на какое-то время. Чтобы можно было сравнить. Фортуан командующий. Вскинул руку над головой капитану Ней. Прибыл командир абордажной команды. Кастан-3, Укар. Пусть заходит распорядился Офар. «Кстати, кто-нибудь догадался сменить охрану дверей командного мостика? Или там все те же двое недоумков, которые вырубил доктор?» Ответом ему было молчание. «Ладно, с этим разберемся потом», — тихо произнес Офар. Посмотрев вниз, он указал пальцем на Бо. «Не встревай в разговор. Ты меня слышишь, Бо?» «Я буду рядом, когда понадоблюсь вам, фортуан командующий» ответил робот и забрался под стул. Похоже, робот обиделся. Сообщил офар капитану. Роботы не могут обижаться, ответил Луней. Командующий сам так полагал, до того, как встретился с Бо.